«Да, это я. Хорошо, ладно». Она отсоединилась и взглянула на Уэйла. «Деньги уже здесь. Джои велит их забрать». Заглушив мотор, Дженнингс посмотрел на стеклянные двери банка. «Дай мне сотовый». «Зачем?» «Затем, что я беру его с собой». «Ты мне не доверяешь?» «Я такого не говорил. Я сказал, что просто забираю телефон с собой». «Девушка...» Демонстративно отвернулась, однако сотовый отдала без сопротивления. Спрятав его в кармане вместе с ключами от «Темпо», Уилл выбрался из машины и зашагал к банку. Глава 17 Хикки вел машину на юг по Федеральному шоссе со скоростью 80 км в час. По лицу катился пот, правая штанина насквозь пропиталась кровью. «Похоже, стишки рвутся», — проговорил он. «А ты не такая хорошая медсестра, так что придется латать ногу прямо здесь». Над швом Карен не особо усердствовала. «Инструментов у меня с собой нет. Если найдем аптеку, смогу перевязать». «Не хочу останавливаться». Хики взглянул в зеркало заднего обзора и встал в другой ряд, но, похоже, придется. «Мы едем за Эбби. Мы едем в аптеку». Ты отпустишь нас, когда получишь деньги? Смотря, как поведет себя твой благоверный, проверим, способен ли он выполнять простые указания. Давай, нужно найти аптеку. Карен посмотрела налево, разглядывая мелькавшие вдоль дороги торговые центры. — Где-то здесь должна быть аптека сети Эккерт. — Черт, сзади коп! — выругался Хикки. Карен хотела посмотреть, но похититель тут же схватил ее за колено. «Не оборачивайся!» «Купы всегда патрулируют шоссе», — пыталась возразить она. «Этот просто чокнутый. Корпусов на десять отстает, а сам едет за мной, как прицеп. Боже мой, номера записывает!» «Ты что, скорость превысил?» «Думаешь, сегодня я стал бы превышать скорость?» «Все, твой чертов муж!» Мерзавец кому-то что-то брякнул, иначе откуда они знают, кого искать? А про стрельбу у нашего дома забыл? но из-за пары выстрелов не стали бы давать сигнал всем постам, по крайней мере, пока. Хики вновь взглянул в зеркало. Сукин сын, как будто приклеился ко мне. Ты параноик, и водишь как-то подозрительно. Наконец-то слева мелькнул Эккерт. Сверни на следующем повороте, на Нордсайд Драйв, там аптека. Хике покосился на поворот, а потом запрокинул голову и посмотрел наверх в люк. Что ты делаешь? За дорогой следи. параноик говоришь? А вот посмотри. Даже сквозь тонированный плексиглаз люка на небе была видна большая точка, вертолет. «Ну, наверное, это вертолет местного отделения НБС», — предположила Карен. «Вертолет НБС? Ну, конечно!» Схватив сотовый, Хики набрал номер, и через несколько секунд послышался гудок. «Джои!» — позвал Хьюи. «Да, парень, я. Ты готов?» «Угу. Ты что, всегда готов?» «Ну да. Пора переходить к плану «Б». «Ладно». Сердце Карен болезненно сжалось. Что за план «Б»? Ты уже упоминал его? «Слушай, не беспокойся, а...» «Можно поговорить с Эбби? Пожалуйста!» Хики раздраженно покачал головой. «Хьюи, девочка рядом!»